менее болезненными, чем шпицрутыны, считалось наказание кошками и линьками, введёнными Петром Великим для флота. Кошки четырёххвостные плети с узелками на концах. Впервые в законах они встречаются в 1720 году в Морском уставе. Скоро это наказание у нас очень распространилось. Кошками стали бить не только в одном флоте, так с 1724 года Ими наказывали извозчиков, когда они ездили на невзнузданных лошадях. С 1725 года нечестных продавцов хлеба и скупщиков, мешавших приобретать товары для домовых нужд. С 1739 года торговцев овощами и фруктами на улице, так как эта привилегия давалась исключительно женщинам и детям. стали наказывать кошками при Анне Иоанновне и проституток. Во времена Московской Руси и при Петре проституцию преследовали у нас батагами и кнутом. Со времен же Анны Иоанновны закон несколько мягче стал относиться к падшим женщинам. Один из указов ее царствования гласил в отношении проституток следующее. «Сенату известно учинилось, что во многих вольных домах Чинятся многие непорядки, а особенно многие вольнодумцы содержат непотребных жёнок и девок, что весьма противно христианскому благочестивому закону. Того ради смотреть ежели где такие непотребные жёнки и девки окажутся, тех высечь кошками и из тех домов их выбить вон. Кошками били ещё укрыватели беглых и всевозможных преступников в тайной канцелярии и полиции. По Елизаветинскому указу 1754 года предписаны им бить за нарушение постановлений о чистоте в адмиралтействе. Кошками наказали в 1754 году крепостных майора Еврейново, которые помогали своему барину выкрасть девку для блуда. Линки представляли собой простые куски каната с узлами это наказание не вышло за пределы флота оно применялось почти всецело к матросам за дисциплинарные провинности